Глава 13 Борт боевой баржи «Огненный трындец». 40253 год «Золотого сна». Темнота, окружающая Сэма, рассеялась, стоило ему только начать дремать, удобно расслабившись на мягком покрытии, точь-в-точь точь повторившем все изгибы его тела. «Ну, как всегда». Недовольно проворчал он себе под нос и осёкся, когда принявшая его в свои объятия капсула принялась раскрываться. Точно помня, что она была горизонтальной ещё пару минут назад, он с удивлением отметил, что сейчас она стоит практически вертикально. Образец 37, сбоев нет, раздался спереди отчаянно шипялявищий голос, и сын прищурился, пытаясь разглядеть сказавшего это. Резкий белый свет отчаянно резал глаза, вынуждая его часто-часто моргать, сбивая невольно выступившие слезы. К счастью, на очистку зрения не потребовалось много времени. Сморгнув пару, может, тройку раз, он, наконец, смог разглядеть говорившего. Перед ним, закутанный в темно-бордовую длиннополую рясу и глубоко надвинув на лицо капюшон, стоял монах — отчего сердце Сэма пропустило удар, а сознание обожгла мысль, неужто все уже кончилось, не начавшись? Меж тем монах, сверившись с чем-то внутри небольшого и щедро покрытого узорами деревянного ларца, поднял голову и в свете все так же пронзительно бьющего освещения проблеснул скрытый до того крупный почти в половину лица монокль, образец 37 годен вновь сообщил он своему ларцу и немедленно выскочившая у него из-за спины длинная механическая рука с двумя плоскими пальцами Б безо всяких церемоний вытряхнула сэма на пол мягко ухватив его поперек туловища О объект 37 сделав шаг в бок монах застыл напротив следующей капсулы фиксирую сбой прошепелявил он, Механическая клешня теперь Сэм видел, что вырастала она из объемного контейнера, закрепленного на спине монаха. Метнулась вперед, чтобы спустя несколько секунд выкинуть на каменный пол мумифицированные останки человека. Объект 3.8. Утилизация. сервиторы приступить. Потеряв интерес к погибшему, монах сделал очередной шаг в сторону, словно уступая место упавшим на тело откуда-то сверху тусклым округлым предметам, пчелиным роем, выскочившим откуда-то сверху, из мешанины переплетавшихся на потолке труп. Серо-желтые объекты замедлили свой бег, кружась над телом, словно осознанно давая время человеку полюбоваться собой. Присмотревшись, Сэм к своему удивлению и одновременно отвращению Опознал в этих почти сверических гостях человеческие черепа Над которыми сильно поработал некто имеющий не только хорошие инженерные навыки Но и обладавший довольно-таки извращенной фантазией Так из глазниц спускали блики сложные, многолинзовые системы Волосы этим созданием заменяли редкие пучки торчавших из затылка антенн, а там, где у них при жизни был рот, сейчас присутствовала громоздкая округлая деталь, завершавшаяся мелкой решеткой, наводя на мысли о скрытой за ней динамиком. Снизу, занимая все пространство от подбородка и до затылка, был прилеплен небольшой короб, из которого торчала тонкая ветка односуставчатого манипулятора, завершавшаяся двупалой клешней. Доторчал короткий хвост, от рассмотрения которого Сэма вновь замутило. Он состоял из четырех позвонков, густо перевитых разноцветными проводами. Выпростов из-под нижней челюсти тонкие манипуляторы, сервиторы, помощники верных слуг Золотого Трона, неожиданно подсказала ему память, вцепились клешнями в тело и, натуженно загудев, унесли его вверх, скрывшись среди переплетавшихся над головой труб и кабель-каналов. «Объект 37 Встать!» Новый монах, стоявший перед Люциусом, со сложенными на груди руками, отличался от предыдущего только цветом своего облачения. Его ряса была темно-синяя. Выпрямившись и вытянувшись перед этим священнослужителем, Сэм замер, ожидая дальнейшего развития событий. «Не мой, что ли?» Качнув капюшоном, монах протянул к его лицу руку. «Представься объект». Сэ... «Сэм Люциус, господин монах». «Плебейское имя», недовольно качнув головой, от чего края капюшона пришли в движение, констатировал тот. «Замри! Смотреть на ладонь!» Растопыренная прямо перед носом Сэма Петерня вдруг окуталась легкой дымкой, а между пальцами появились, сплетаясь меж собой, короткие молнии. Одновременно с этим Люциус ощутил, как нечто большое, гигантское, рассматривает его откуда-то сверху, проводя по всему телу невидимым гребнем в поисках чего-то запретного, темного и омерзительно опасного». «Следов хаоса или иной ереси не обнаружено», — довольно качнул всем корпусом монах в сторону висевшего рядом с ним сервитера, этот, в отличие от предыдущих, имел на виске круглую печать красного сургуча, из-под которой свешивалась вниз небольшая бумажная лента, густо покрытая неразборчивыми письменами. «Идите, брат, да осветит он путь вам», — Сцепив между собой большие пальцы, он прижал руки к груди, разведя в стороны ладони, явно демонстрируя какой-то местный ритуал, и снова поклонился. «Куда идти?» — спросил ему в спину Сэм, безуспешно пытаясь повторить этот жест. Но монах, как и предыдущий, уже полностью потеряв интерес к его персоне, стоял перед следующей капсулой, той самой, откуда выпал труп, и медленно водил руками, изучая ее пустое нутро. «Объект 3-7. Примите!» Тонкий и неприятный, как комариный зуд, голосок заставил Люциуса оторвать взгляд от монаха и повернуть голову в сторону источника звука. Прямо перед ним, держа в тонкой лапке небольшой сверток, висел сервитор. «Прошу забрать!» Вновь пискнул он и нетерпеливо дернулся. «Одевайтесь!» следуйте за мной». «Куда следовать?» — поинтересовался Сэм, разворачивая свернутую трубкой серую материю. «Куда?» — повторил он свой вопрос, натягивая на голое тело тонкие облегающие штаны и футболку с длинными рукавами. «А ботинки? Мне что, босиком идти?» — недовольно покачал он головой, не найдя и намека на обувь. «Следуйте за мной». Убедившись, что его подопечный уже закончил свою возню с одеждой, если эти ничего не скрывавшие от посторонних взглядов тряпки так можно было назвать, сервитор отвернулся от него и медленно поплыл вдаль, не утруждая себя проверкой, следует ли за ним порученный его контролю объект 37 7 Идти пришлось долго. Покинув помещение... У порога Сэм чуть задержался. Обернувшись назад, он обежал взглядом длинный, вытянутый зал, вдоль стен которого были расставлены капсулы, аналогичные той, из которой его несколько минут назад так неласково извлекли. Оба монаха уже находились у дальней стены, беседуя о чем-то напротив очередного мумифицированного тела. К удивлению Сэма, кроме него, никто не спешил покинуть место своего появления в этом мире. Прочие мужчины, все как на подбор, с идеальными атлетическими фигурами и правильными, но какими-то одинаковыми чертами лиц, топтались подле покинутых ими цилиндров, почему-то не спеша двигаться дальше». Пожав плечами, кто его знает, может, тут всего один сервитор-проводник, он перешагнул порог, тотчас створки дверей, издав змеиное шипение и окутавшись повалившим из технических щелей паром, поползли друг навстречу другу. «Следуйте за мной», — напомнил о своем существовании его спутник. Но Сэм только махнул рукой и, развернувшись на сто градусов, вновь шагнул вперед к недовольно застанавшей двери. Злобно плюнув в него паром, створки разошлись в стороны, и, перешагнув порог, он замахал рукой, разгоняя повисшие в воздухе белые клубы. Зал был пуст. Вдоль стен, как и прежде, тянулись ряды цилиндров с перемигивающимися в их верхней части огоньками. Но людей, ни атлетических мужчин, ни парочки, пусть кратко, но знакомых с монахов там не было. «Хм, забавно. Сделав пару шагов вперед, он собрался было подойти к ближайшей капсуле, как выскочивший у него из-за спины сервитор протестующе перегородил ему дорогу. «Следуйте за мной!» Вытянув лапку, он указал на открытый проем и повторил. «Следовать за мной! Неподчинение признак ереси!» «Да понял я!» Развернувшись, Люциус вновь пересек окутанный паром проем и двинулся вслед залетевшим в паре метрах перед ним сервитором, втянувшем свою конечность обратно под нижнюю челюсть. Широкий коридор, по которому они шли, был... Далеко от совершенства было видно, что когда-то давно, на заре своей молодости, это заведение, где волею секретаря оказался Сэм, переживало и лучшие времена. Металлические стены были покрыты ржавыми потеками. Освещение, представленное расположившимися на потолке молочно-белыми плафонами, работало с перебоями. Часть светильников моргала... Несколько не горело вовсе, а из пустых ячеек других свешивались вниз цепи, удерживавшие в своих концах крупные кольца, больше смахивавшие на тележные колеса, уставленные по ободу самыми обычными свечами. «Вы что, ремонт здесь не могли сделать?» Не выдержав, маслянистая капля, упавшая с потолка, угодила ему прямо на лоб. Проворчал Люциус, пытаясь стереть ее след с лица. «Капает. Свечи эти. Я вообще куда попал?» «Капитальный ремонт проводился всего 43 года назад», — соизволил ответить ему сервитор, развернувшись к Сэму лицом и продолжая лететь затылком вперед. «На данный момент исправность огненного транзица оценивается в 73%. Какого транзица? Где я нахожусь? Следовать за мной». Отвернувшись от него, череп свернул в небольшой проход и, пролетев еще с десяток шагов, замер у решетчатой стены, преграждавшей путь далее. Отлетев к правой стенке, он вновь выдвинул свою конечность, зажимая между плоскими пальцами небольшой рычаг, торчащий из небольшой коробочки на гладкой и даже без следов потеков в стене. Издав громкое жужжание, его манипулятор дернулся, опуская рубильник, но тот, пройдя едва треть пути, замер, словно уперевшись в скрытое внутри коробки препятствие. Повысив градус испускаемого звука, сервитор напрягся, пытаясь перевести рычаг в нужное положение, но безуспешно сдаваться металлический пруд не желал никак». Озадаченно пискнув, сервитра отлетел назад и завис перед несговорчивым механизмом. Его рука дернулась, и Сэму на миг показалось, что дрон, для себя он так окрестил эти создания, хотел было почесать себе лоб, передумав в последний момент. Дернув, не иначе как для пробы, а вдруг оно само исправилось?» Рычаг еще несколько раз, результат был прежним, череп избрал новую тактику. Захватив конец штыря своей клешней, он, приподнявшись выше, рванул вниз, надеясь одним ударом расклинить несговорчивое устройство. Задумка бесспорно была хороша. Глухо щелкнув, рычаг стронулся с места, не выдержав натиска сервитора, и коварно скользнул вниз, приглашая металл пола встретить разогнавшийся черепок. Их встреча была ознаменована сухим костяным щелчком, после чего дрон, покачиваясь из стороны в сторону, медленно приподнялся в воздух и замер на уровне пояса человека, кренясь то вправо, то влево. «Ты как, жив?» Сочувственно поинтересовался у него Сэм, но, получив в ответ только легкое шевеление манипулятора, истолковать которое можно было только как «отстань, мол, и так хреново», замолчал, не зная, что делать дальше, а послышавшийся сверху спереди скрежет и подавно перевел его внимание на другую тему. Спускавшаяся из-под потолка платформа была явно лифтом, обещавшим вот-вот продолжить их путешествие». Поравнявшись с полом, она замерла, а решетка, преграждавшая им путь до этого, вздрогнула и, словно решившись, ухнула вниз, открывая проход внутрь. Первым, продолжая свое покачивание из стороны в сторону, в лифт влетел сервитер, пропищав свое обычное «следовать за мной». И Сэму ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться приказу в очередной раз». Дернувшись, Люциусу пришлось взмахнуть руками, чтобы не упасть. Платформа поползла наверх, и вскоре вид на лифтовой холл сменился, медленно ползущий перед его глазами стеной металла, внезапно оборвавшийся новым холлом с такой же решеткой, что и внизу, через который лифт прополз, не снижая скорости. Следующий уровень также ничем не отличался от предыдущего. Разве что, когда платформа прошла примерно половину пути, в холле появился человек, одетый в подобие костюма химзащиты. Нечто бесформенное, мешковатое и со множеством трубочек. Увидев удалявшийся лифт, он досадливо топнул ногой и, развернувшись кругом, быстрым шагом покинул помещение. Очередной проем был заполнен сумраком, который с трудом разгонял единственный видимый Сэмом светильник. В отличие от предыдущих, этот был загроможден обломками коробок, частями непонятных механизмов и кучами трепья, средь которых сверкнули белым светом глаза, несомненно, живых существ, выбравших этот этаж в качестве места своего обитания это что было повернулся люциус к сервитору но тому явно было не до бесед опустившись почти до пола череп с трудом удерживал себя от падения на платформу упираясь лапкой в металл плит э брат наклонился над ним человек протягивая руки как тебя однако давай что ли на руки возьму и не дожидаясь ответа взяв его в руки устроил у себя на груди как котенка «Что ж ты так, а? Совсем расклеился?» — произнес он, машинально поглаживая костяную макушку. «Мне сказать не мог? Я бы тот рычаг дернул». «Тест на милосердие пройден», — пискнул в ответ черепок, и, как ни в чем не бывало, выскользнул из его рук, зависая перед лицом Сэма. «Добродетельность — норма, сострадание — избыточно, жестокость — низкая». Ах ты гадёнаш! взмахнув рукой, лююциус постарался влепить обманчику межглас. Но тот, словно ожидая подобной реакции, проворно отскочил в сторону. Мстительность выше нормы. Не став тратить свое время на предательскую машинку, Сэм, сложив руки на груди, отвернулся от него, ожидая появления очередного уровня, чья череда вносила хоть какое-то оживление в их казавшийся уже бесконечным подъем. И тот не заставил себя ждать. В отличие от оставшихся снизу, здесь поле зрения не было ограничено узким лифтовым холлом, Наоборот, стоило только голове Сэма появиться над краем пола, как все его органы чувства оказались атакованы представшим перед ним зрелищем. Яркий свет, заливавший огромное помещение, увидеть его границы Люциус так и не сумел, был полон людей, которые, подчиняясь ритму сидевшего на подвешенной с потолка платформе барабанщика, переступали ногами по длинным ступеням, точно следуя громким и звучным ударам. Присмотревшись, Сэм разобрал, что люди, из одежды на которых были только жалкие лохмотья, приводили в движение длинные, уходящие за границу его зрения, цилиндрические шестерни — «Бух!» — следовал удар барабана, и люди ставили левую ногу на ступеньку шестерни. «Бух!» — очередной удар заставлял их поставить правую на ступень выше. «Бух!» — левая нога поднималась на очередную ступень. «Бух!» — ее сменяла правая, и так все время. Когда платформа поднялась выше он увидел более полную картину. Ряды ступенчатых цилиндров с движущими их людьми уходили вдаль, а между рядами оборванцев, выполнявших эту бесконечную прогулку, прохаживались охранники затянутые в оливковые мундиры и небрежно державшие в руках тонкоствольные винтовки с крупными наростами на обрезе стволов. Изредка расталкивая оливковых, меж рядами людей пробегали одетые в красно-черные цвета надсмотрщики с кнутами в руках, которые они то и дело пускали в ход, подгоняя замешкавшихся. «Это что было?» — повернувшись к сервитору, кивнул на почти скрывшийся из вида пейзаж Сэм. «Генераторная палуба», — без задержки ответил череп, — «обеспечивает баржу электропитанием». «Так мы что, на корабле?» «Огненный трындец», — пояснил, «ставший более разговорчивым после теста дрон, есть боевая баржа Ордаса абсулетус возглавляемого магистром акту Наша задача — поиск и искоренение феноменов, могущих привнести вред империумаму человечества». Феноменов? э каких?» Обследование заброшенных кораблей. Изучение руин ксеносов. Попытка установления контакта с легионом проклятых. Разбор случаев интеграции иных технологий. Чего обследование? С какими проклятыми? Следуй за мной. Перешел на ты сервитер, и, облетя Сэма по большой дуге, все же мстительность была выше нормы, завис у решетки, отделявшей платформу от очередного, на раз, небольшого холла. Завернув за угол, сервитор, как и по дороге к лифту, висел на пару шагов впереди. Люциус оказался на обочине широченного коридора — По такому «имей кто желание или возможность» можно было бы гонять на автомобиле, не опасаясь задеть случайных прохожих, он замер. Удивленный обилием людей, нескончаемая река самых различных представителей служб корабля текла перед ним. «Следуй за мной!» — с нажимом в голосе пропищал череп, останавливаясь и поджидая, пока Сэм восстановит нужную дистанцию. Этот коридор, если к такому проспекту можно было бы употребить данное определение, имел гораздо более приличный вид, выгодно отличаясь от того, по которому он брел, покинув отсек с капсулами. Стены, выкрашенные светлой серой краской, были украшены чередующимися плакатами и картинами героической направленности. Так, с одного плаката, «На Сэма грозно смотрел здоровенный детина, закованный по самую шею в массивные и щедро разукрашенные золотыми пазументами доспехи. Одной рукой он протягивал к зрителю толстую, раскрытую посредине книгу, чьи страницы были заполнены рукописным шрифтом, а второй он прикрывал, сдвигая себе за спину, женщину с маленьким ребенком на руках». Полностью надпись, шедшую поверху плаката, он прочитать не успел. Раздраженный писк сервитера заставил его ускорить шаг, успев разобрать только одно слово «Защитим». Следующая на сей раз картина в массивной золотой раме изображала черноволосого мужчину, также запакованного в доспехи. У этого персонажа они были полностью золотыми сидящего на каменных ступенях и устремившего задумчивый взгляд куда-то в сторону. Сверху, с небольшого кронштейна, едва не касаясь рамы, свисала небольшая лампадка, отбрасывавшая на голову мужика желтые, будто образу и так не хватало золота, отблески. На седьмом громкий голос, послышавшийся слева спереди, переключил внимание Сэма на новые действующие лица. Немного в стороне от стены стояло несколько человек, чья броня один в один походила на ту, в которой был облачен человек с плаката, и задумчивый мужчина с лампадкой над головой. «Совсем достали», — рубанул воздух ладонью боец, чья броня была выкрашена в нежно-лазревые цвета. «Эти крысы совсем обнаглели», — продолжил он, заметив заинтересованный взгляд Сэма и продолжил с воодушевлением в голосе. «Весь уровень заняли твари, а там же склады и хозяйственные, и медицинские. И не говори!» Поддержал его сосед, наплечник которого такого же нежного цвета был украшен двумя рядами красных сургучных печатей со свисавшими вниз бумажными лентами, покрытыми письменами. Приглядевшись, Люциус смог разобрать несколько изображений. Череп с крыльями, большую латинскую литеро «и», тоже с черепом посредине и двуглавого орла с очередной черепушкой – весело скаливший зубы меж развернутых в противоположные стороны птичьих голов. «Я вот пару дней назад», — продолжил отмеченный печатями, — «хотел на плеч поменять». Повернувшись, он продемонстрировал Люциусу другой наплечник, поверхность которого пересекала глубокая царапина. «Так едва отбился! Слава императору!» — стукнул он на пол своим оружием, помесью меча и бензопилы. «Что живым ушел?» «И не говорите, братья!» — согласно склонил голову третий, предоставляя взору Сэма лысую голову, половина которой была закрыта металлической пластиной. «Очистить седьмой было бы подвигом, достойным занесения в аналы адептуса Стартеса». «Ка бы не мои раны!» — прикоснулся он к пластине. «Я сам пошел, но брат Медикус запрещает. Но я клянусь, даю обед!» — воздел он вверх. Непонятно, откуда появившийся у него в руках двуручный молот, по бойку которого заплясали, сухо потрескивая синие молнии. «Как здоровье позволит, я очищу седьмую палубу от крыс». «Мы с тобой, брат!» В воздух взлетел цепной гибрид и нечто явно стрелковое, чей кургузый ствол внушал уважение своим калибрам. «Следуй за мной!» — напомнил о себе сервитер, и Сэм, обойдя по дуге, замершую в героическом экстазе троицу, двинулся дальше, гадая, что бы это могло быть. Отойдя от троицы на десяток шагов, он обернулся. Могучие воины продолжали стоять кружком, негромко о чем-то беседуя и временами согласно качая головами. Решившись, Люциус двинулся назад, не обращая внимания на протестующие вопли сервитера, и, подойдя на пару шагов, смог разобрать слова их беседы. «На седьмом. Совсем достали!» Рука в броневой перчатке рассекала воздух. «Эти крысы совсем обнаглели! Весь уровень!» Терпеливо, дождавшись очередного обета и торжественного вздымания оружия в воздух, сам понимающий хмыкнув, вернулся к своему проводнику. «Задание брать тебе рано», — вместо привычного «следуй за мной», — произнес череп. «Уровень недостаточен. Следуй за мной». «Погоди. А какой нужен? Ну, для задания». «На данной палубе задания 1.5. Следуй за мной». А оружие?» «Броню дадут?» «Ну, или хотя бы ботинки?» Пошевелил пальцами ног, он, и, услышав привычное «следуй за мной», двинулся дальше, стараясь не обращать внимания на вспыхивавшие при его приближении диалоги. Пройдя еще с три сотни метров, они вышли на широкую площадь, центр которой украшал круглый фонтан с расположенной посредине группы фигур. Подойдя ближе, Сэм разобрал, что фигуры изображали некий несомненный исторический момент — доминировал в котором выполненный из желтого металла мужик, сильно похожий на тип с картины. Здесь он, в отличие от изображения, представал перед зрителями в динамике, одновременно вонзая длинный меч в распростёртое у своих ног тело, сильно уродливого гиганта, доспехи которого были украшены восьмилучевыми звездами и, заваливаясь назад в протянутые к нему руки, столпившиеся за его спиной массовки. Струи воды хлистали из дыр в панцире гиганта, судя по их обилью у того день явно не задался, из-под прижатой к груди ладони золотого, намекая на полученное им тяжелое ранение. Фонтан попрания ереси, голосом профессионального гида и куда только делся предыдущий комарийный писк, принялся вещать сервитор был размещен здесь по личному приказу магистра, дабы служить наглядным напоминанием о событиях, приведших к тому, что мы сейчас имеем. Запечатленный в благородном металле момент повествует о великой жертве, принесенной нашим императором человечеству, который, возложив свою жизнь на алтарь защиты, отдал ее, спасая всех нас, ибо дороги мы ему были». «Не откачали?» Присев на бортик фонтана, Сэм зачерпнул рукой прохладную воду и обтер мокрой рукой лицо. «Помер?» «Император жив!» — гневно пискнул, вернувшись к прежнему тону череп. «Он и сейчас, сидя на своем троне, ведет человечество сквозь бури и потрясения к светлому будущему». То есть откачали. Хоть тело его и находится в стазисе, разум императора путеводным маяком — пронзает толще пространства, оберегая и направляя верных слуг своих. «В коме, что ли? Следуй за мной», — недовольно буркнул сервитор, забывая, не иначе как от возмущения, о режиме писка и двинулся дальше, облетая фонтан по периметру. Всю оставшуюся часть пути, а шли они еще минут двадцать, Сэм провел от души развлекаясь с антуражем окружавший его виртуальности, разумно пользуясь ограничениями, вложенными в этот мир неизвестными программистами. Он отвешивал пинки, проходящим мимо него ботом, хлопал по попкам смазливых девиц, туго затянутых в униформу весьма сексуального вида, и даже попытался вытащить пистолет из кобуры что-то внимательно изучавшего на экране громоздкого планшета офицера. Выполнить последнее, увы, оказалось невозможным, поленившиеся или просто не сумевшие предугадать подобной наглости разработчики сделали ее монолитной, и Сэм, ругая их ленность последними словами, бросил это занятие, убедившись, что и пистолет, и кобура составляют единое целое, хотя со стороны была полная иллюзия настоящего ствола. А вот с девушками все было иначе. Причем со знаком плюс. Местами. Подтянутые и упругие, даже на вид, попки, полностью оправдывали надежды Леуциуса. Приятно пружине под его ладонями. Минус был один. Со стороны девиц не следовало никакой реакции на его, без сомнения, неприличные действия. Красотки просто не замечали его, продолжая беззвучно раскрывать рты в имитации жаркой беседы. Одежда с них и в этом также был минус не снималась. Пуговички блузок, преграждавшие доступ к соблазнительным холмикам, составляли одно целое с материей, которая хоть и позволяла провести глубокий тактильный анализ полностью блокировала все попытки провести визуальное исследование весьма заинтересовавших Сэма объектов. Лентяи, отчаявшись в очередной раз задрать короткую юбчонку одной из красавиц, материя, позволявшая без проблем обшарить ее пятую точку, становилась прочнее брони линкора, стоило ему предпринять действия, не предусмотренные программой. Он разочарованно вздохнул и, повернувшись к висевшему в отдалении сервитору, поманил его рукой. — А скажи мне, мой бестелесный друг, тут у вас кабаки с девками имеются? — Наш огненный трындец исправлен на семде, — начал было старую песню череп, но, получив щелбан по лбу, заткнулся, обиженно пискнув. «Знаю, знаю», — погрозил ему пальцем Сэм, «бла-бла-бла» и все такое. «Ты мне просто ответь. Бордели тут есть». «На борту имеются 5 зон релаксации», — уяснив вопрос, принялся докладывать дрон, сильно изменивший свое поведение после фонтана. «Первая зона — для рядового состава, вторая — для унтер-офицеров, третья — для господ действительных офицеров, четвертая — для технического персонала». Последние слова он произнес с мечтательной интонацией, от чего Люциус тотчас сделал себе заметку на память. И пятое — зона отдыха магистра и его приближенных. Все зоны имеют кабинеты для индивидуального массажа, питейные заведения, отделения азартных игр и спортивные объекты с тренажерами и бассейнами. И все это на борту космического корабля — Не поверив его словам, махнул рукой человек, в котором заговорил «космолетчик!» «Как вы со всем этим бардаком вообще летаете?» «Я говорю правду», — демонстрируя раздражение, дернул манипулятором сервитера. «Все это есть на борту нашей баржи». «Не поверю, пока сам не увижу». «Веди!» «Куда вести «У нас, у вас, тебя, то есть сейчас встреча». «Подождут», — беспечно отмахнулся Сэм. «Давай, в ближайший кабак веди». «А у тебя нет ни доступа, ни кредитов», — мстительно проговорил Череп. «Следуй за мной». На секунду он замер, словно собираясь добавить что-то обидное, но ничего не сказав, развернулся и медленно поплыл дальше, оставляя человека в одиночестве среди разнообразных ботов. «Прошу зайти». Спустя еще десять минут блужданий по коридорам, отходивших во всех направлениях от главного проспекта, они остановились перед небольшой дверцей, табличка на которой гласила «Коптерка О.И.И». «А это О.И.И. — Это что?» Протянув руку, толкнул он створку и уже перешагивая через порог, услышал гехидное. «Орден имперской инквизиции. А ты что думал?» отдел исправления интеллекта обернувшись подмигнул дрону Сэм. «Если у вас такой есть, тебя там точно ждут». Типа пошутил? Перелетев через него, сервитор приблизился к стойке, разделявшей помещение на две части, и требовательно постучал манипулятором по ней. «Чего шумишь?» Поднявшаяся откуда-то снизу фигура недовольно погладила поверхность стойки, словно клешни гостям могли ее повредить. Это был мужчина лет 60 полный, с несколькими подбородками. Он сильно походил на слегка уменьшенную копию жбана, слегка не дотягивая до его объемов. «А, новичок!» — протянул он, углядев Сэма. «За экипировкой, что ли?» «За ней он, за ней!» — опередив Люциуса, произнес череп. «Тащи давай, да нормальную, а не учебную, как в прошлый раз». «Да кто шутка была?» — развел руками коптерщик. «Кто же знал, что он на седьмую полезет?» «Сейчас, парень!» — двинулся он к краю стойки. «Мерку снимем, и получишь нормальный комплект. На первое время сойдет, а там...» В этот момент он закончил обход стойки, представ перед Сэмом в полный рост. «Что?» — понимающе усмехнулся он, откровенно наслаждаясь его реакцией. Не ожидал? Если верхняя половина коптерщика не вызывала никаких вопросов, ну, человек в возрасте, полный, чего тут такого, то вот нижняя, нижняя, там, где у всех обычных людей располагается, пардон, зад, из которой торчат два наших транспортных отростка, его эта часть на человеческую не походила никак. Шесть трехсуставчатых лап выходили из невысокого цилиндра, на верхней части которого и располагался этот человеческий обрубок. Проворно перебирая ногами, Сэма передернуло увиденное, он быстро подошел или, вернее сказать, просеменил к нему и, достав откуда-то из недр цилиндра небольшой предмет, наводивший на мысли о кирпиче, к которому зачем-то приделали пистолетную рукоять, принялся описывать круги вокруг Люциуса, то поднимая, то опуская свой прибор». «Готово!» — с удовлетворением кивнул он головой спустя пару минут и штук пять кругов. «Сейчас все получишь!» Не отрывая взгляда от верхней части кирпича, коптерщик двинулся назад. Выглядело это так, словно его нижняя половина жила полностью отдельно от него, и для управления ею получеловеку не требовалось предпринимать каких-либо усилий. «Ты присядь пока!» — кивнул он Сэму, склоняясь за своей конторкой, из-за которой послышалось щелканье тумблеров. «Пока мои мальчики соберут все!» Так некуда же, оглянувшись в поисках стульев или скамеек и не обнаружив ничего подобного, развел руками тот. «Нету!» — перегнувшись через барьер, коптерщик обвел помещение взглядом. «Хм, действительно нет! Странно, были же!» «Точно тебе говорю, были?» «Хм...» Вернув верхнюю половину в относительно вертикальное положение, он задумчиво пробарабанил пальцами по металлу цилиндра в том месте, где у обычного человека его комплекции располагался бы весьма объемный животик. «Точно тебе говорю, были?» «Хм...» «Это крысы с седьмой палубы. Не иначе мутировали под варп полем, вот и тащат все. Может, сходишь, а?» Он неожиданно подобострастно посмотрел на Сэма, добавив заискивающим тоном «Пожалуйста!». «Может, и вправду поможем?» Перелетев через стойку, спутник Сэма положил лапку на плечо коптерщика. «Рассилиус — хороший человек, да и грех это — ближнему не помочь, особенно. Особенно, если он за складом, так?» Прищурившись, посмотрел Люциус на просителя но ты хоть броней и стволами не обить тогда, а?» «Ты не поверишь!» — прижал руки к груди полутолстяк. «Лучшее отдаю! Вот, сам посмотри!» Немного нагнувшись, он принялся доставать откуда-то снизу части брони. «Кераса! Первый уровень защиты! Навьё! Муха не сидела!» Приподняв бледно-зеленую, похожую на панцирь черепахи, броневую скорлупу, он тщательно и, можно сказать, любовно провел рукавом по нагрудной пластине. «Или вот!» Положив нагрудник на стойку, Рассилиус вытащил металлическую перчатку, завернутую в упаковочный пластик. «Видишь?» – показал он пальцем на бумажную полоску, обегавшую защитную пленку по периметру – «Вообще не прикасались. Бери, для тебя. Прямо от сердца отрываю». Так он причитал едва ли не над каждой извлекаемой из подстойки частью брони, пока не воздвиг между собой и Люциусом прямо-таки стену из разнокалиберных пакетов, свертков и тех элементов защитного оснащения, на которые по непонятной причине не хватило упаковочных материалов. Поверх возведенной баррикады Рассилиус водрузил длинноствольную винтовку, чей пламегаситель, толстый цилиндрик на конце ствола, возродил в памяти Сэма воспоминания об охранниках, прогуливавшихся меж рядами людей на генераторной палубе. «Облачайся!» — приглашающе взмахнув рукой, коптерщик отъехал назад и, сложив руки на груди, привалился спиной к стенке — с видом человека только успешно что, завершившего крайне важную и ответственную работу. Процесс упаковки тушки в броню занял бы у Люциуса много времени, если бы ему на помощь не пришел бы все тот же сервитор». Где советом, а где и помогая ему своей лапкой, черепок помог человеку натянуть на себя всю сбрую, запаковавшись в которую Сэм стал практически неотличим что от давешней тройки бойцов, что от людей, изображенных на плакате и картине. Разве что цветовая гамма его брони сильно проигрывала раззолоченному виду виденных им ранее воинов. Прицепив к поясу подсумок с гранатами, Он потянулся было за винтовкой, но заходившая ходуном, свободно болтавшаяся на нем броня, заставила его досадливо сморщиться. Комплект был явно ему не по росту. «Панель на правом запястье», — подлетел к нему сербитр. «Откинь и набери». «Погоди». Пальцы, закованные в толстые броневые перчатки, безуспешно скользили по защелке небольшой панели. Раз за разом промахиваясь мимо практически заподлицо утопленному в металле грибку, и отчаившись, Люциус поднес запястье к черепу. «Слушай, помоги, а!» «Вот что бы ты без меня делал? Пропал бы, как есть пропал. Но на твое счастье у тебя есть я. Цени». Выдвинув манипулятор, он поднес его клешни к защелке и замер, уставившись на Сэма окулярами, торчавшими из глазниц. «Ценишь?» «Угу». «Правда?» «А, пожалуйста, тогда где?» «Ща в лоб дам». Сложив пальцы для щелбана, Люциус угрожающе покачал рукой в воздухе. «Ценю, ясно?» «Вот и помогай таким». Вновь перешел на недовольный писк его спутник, одним движением откидывая крышку. «Работаешь, стараешься, а тебе в морду!» «Расслабься и выдохни», — буркнул он, ловко нажимая клешней на кнопки, оказавшиеся на виду, после того, как крышка отошла в сторону. «Ну, расслабился?» «Ого! Начинаю подгонку брони!» Плоские пальцы отбили завершающий длинную комбинацию ритм, а в следующий момент Сэма сжало, как в тисках. «Эх!» — только и сумел он выдавить, ощущая, как весь запас воздуха из его легких покидает тело, уступая давлению ожившей брони. К счастью, это продолжалось совсем немного, всего несколько секунд, после чего давление пропало и возродилось вновь в гораздо более слабом по сравнению с первым просто нежным прикосновением. Элементы брони словно знакомились друг с другом, где-то растягиваясь, где-то наоборот увеличивая дистанцию, создавая единое целое, нечто живое, стремящееся существовать, и это Сэм ощутил на уровне эмоций защитить и уберечь хрупкую человеческую тушку, оказавшуюся в их объятиях. «Шлем день Зависший перед ним сервитер покачал в лапке, похожей на пистолетную пулю, пустой горшок. Это завершит калибровку брони. Стоило Сэму натянуть на себя пустотелый горшок, как тот — «Ожив точно так же, как и остальные элементы брони, до этого с мягким чавканем сросся с керасой и плотно обнял голову, одновременно расцветив ставшую прозрачную лицевую часть различными индикаторами, в которых он сразу опознал радар. На сером круглом поле, которого загорелись совсем рядом с центром две зеленые точки и статус брони, зеленый силуэт человечка в верхней правой части прозрачного забрала». «Отлично!» «Теперь бери ствол», — скомандовал, довольно взмахнув лапкой череп. С оружием, стоило только ему взять винтовку в руки, произошло то же самое. Пистолетная рукоять выросла, позволяя человеку комфортно удерживать ее в руках. А в шлеме, по соседству со статусом брони, высветился знакомый силуэт с длинной контрастно-черной полоской, расположившейся чуть выше рисунка ствола. «Стандартная лазерная винтовка», — услыхал Люциус голос своего спутника. «Самое массовое оружие в истории человечества. Мириады бойцов славной имперской гвардии вооружены именно ею, и с ней в руках несут смерть врагам человечества, выполняя волю спящего». «Самое массовое?» — хмыкнул Сэм, разглядывая новое для себя оружие. «А чего-либо, но ну, менее массового для меня нет?» «Пока, увы, нет», — отлипнув от стены, развел руками Рассилиус. «Вот завершишь пару подвигов, прославишь свое, так сказать, имя, тогда и приходи». «А вообще», — показал он рукой на сервитора, — «прав, массовая, надежная и многофункциональная. Хочешь, прикуривай от нее, хочешь, как фонарик используй, некоторые бойцы даже связь ей организуют, импульсами, короткий, длинный». Воду в котелке вскипятить можно. Погоди, подняв руку, Люциус остановил обрушившийся на него поток информации. А убить ты из нее можно? Конечно, приклад прочный, штык-нож острый. А стрелять она может? Результативно. Ну, как тебе сказать, замялся коптерщик, но пришедший ему на выручку череп с азартом перехватил инициативу. «Для охоты на крыс самое то. Не сомневайся. пью пиу и жаркое. Крыс-бургер. Пошли». «Куда пошли?» Практически выталкиваемый им из коптерки сын извернулся и, поймав сервитера за основание лапки, встряхнул, как нашкодившего котенка. «Пусти! Чего руки распускаешь?» Тут же заверещал череп, пытаясь вырваться из его хватки. «Пусти же! Сломаешь! И вообще!» «Кто так с друзьями обращается?» «С кем?» От неожиданности Люциус слегка разжал пальцы, и сервитор мгновенно дернулся, выворачиваясь из его ладони. «С друзьями?» «Так?» «Не?» «Поступают?» Обиженно пропищал он, выплывая за дверь. «Следуй за мной, напарничек!» «Это он что?» «Ну, про напарника», — повернулся Сэм к коптерщику. «Серьезно?» Но получить ответ у него не было ни шанса. Отработав свою программу, завскладом застыл у стены, отказываясь как-либо реагировать на происходящее. «Тьфу ты, бот недоделанный. Чертыхнувшись, Сэм развернулся и покинул помещение, направляясь к нетерпеливо нарезавшему по кругу ту сторону порога сервитору. «Веди!» — буркнув, он поправил лазган. «Пошли, зададим этим крысам». Обратный путь мимо фонтана и до лифта они преодолели гораздо быстрее, сказывалось отсутствие внимания Сэма к красоткам, все так же продолжавшим вести свои бесконечные беседы. Задержка на их пути оказалась только одна, зато такая, что Люциус, хоть и имевший опыт пребывания в центре внимания, долго после этого краснел и нервно оглядывался по сторонам. Но по порядку. Стоило только оживленно беседовавший парочке, поравняться с давешней тройкой ветеранов, Сэм уже мысленно поморщился, ожидая повторения их речей, как старший, тот самый, что давал обед вдруг шагнул к нему, преграждая путь своим молотом. «А вот и герой!» — провозгласил он на весь проспект, от чего все следовавшие мимо боты немедленно замерли и, повернувшись, дружно уставились на Сэма. «Это же ты, тот самый смельчак!» — продолжил ветеран, не к месту воздевая оружие, что решился бросить вызов полчищам тварей на седьмой палубе. «Э-э... я...» Великий подвиг, величайший. Для меня, ветерана обороны Терры, участника боёв за Калагон-3 и выжившего в мясорубке на эпохе 1, биться рядом с тобой там, во тьме, заполненной подлыми мутантами, было бы великой честью. Так пошли. В чём дело? «К сожалению, мои раны еще тяжелые», — пропустив мимо ушей слова Люциуса, продолжил тот. «Но я вознесу молитвы за твою победу от самого своего сердца». Последовавший звонкий удар перчаткой одногрудную пластину слегка оглушил. «А я», — присоединился к первому, тот, что был с пиломечом, — Подарю тебе свой экзекьютор, — качнул он своим оружием в воздухе. Еретики на трех десятках планет бледнеют, заслышав его песнь. Пеломич, который он к этому моменту поднял зубчатым клинком вверх, несколько раз взвизгнул, подтверждая слова своего, пока еще хозяина. «Принеси мне новый наплечник, о, герой!» — продолжил второй. «И это овеянное славе оружия будет твоим». «А можно я его с собой возьму?» — протянул руку к мечу Сэм. «С ним-то я точно тебя, каску новую, раздобуду». Но, увы, отработав свою программу, вот замер, бросая одобрительные взгляды на Люциуса, которого уже закружили в хороводе новые действующие лица. Девицы, в чьих объятиях сейчас барахтался, силясь освободиться Сэм, отличались от тех, по чьим прелестям до этого гуляла его рука, только наличием брони. Белоснежный металл, украшенный тонкой паутинкой золотого плетенного узора, облегал совершенные тела красоток, как вторая кожа, позволяя ему вовсю насладиться выдающимися формами этих девиц. «Мы сестры Боя», Вырвав затисканного, несмотря на наличие брони Сэма, из лап своих товарок, поставила его перед собой их старшая, чья броня несла на себе гораздо больше золотых пазументов. «Рады приветствовать героя, дерзнувшего бросить вызов силам тьмы, подло занявших седьмую палубу. Покажи, что ты тот, кого мы ждали все это время» принеси мне не менее трех десятков хвостов и твоя награда ты даже не представляешь что тебя ждет о герой подтверждая свои слова старшая из сестер многозначительно посмотрела на него и весьма откровенно облизнув губы кончиком языка повторила моя награда будет щедра поспеши же славный воин сказав это вся девичья стайка Тотчас отошла в сторону, позволив Сэму недолго полюбоваться видом соблазнительно покачивавшихся в такт их шагов бедер. «Ну, чего завис?» замерши у него над плечом череп постучал лапкой по наплечнику. «Сестрички наши огонь, так что я бы поторопился, пока кто другой им хвостов не притащит «А-а-а!» С трудом оторвавшись от завораживающего зрелища, он непонимающе посмотрел на сервитора «Чего?» «Задумался я, извини». «Задумался он», — фыркнул дрон, занимая привычное место в паре шагов впереди. «Пошли, мыслитель ты мой!» «А чего ты вообще, ну, ко мне привязался?» Нагнав наглое создание, зашагал рядом с Сэм. «Я вроде как тебя меня сопровождать не просил, да и опасно там». «Смотри, отгрызут лапку, плакать будешь». «Ты за собой следи, чтоб тебе чего лишнего не отгрызли», – парировал череп. «А то кусь, и сестренкам ты без интересу. А что до меня, так у тебя же доступ вип-уровня, а всем таким положен спутник. Я и лут, трофеи, то есть соберу и беседы развлеку, могу и совет дать. Да я вообще, чтобы ты знал, я эксклюзив индивидуальной сборки». — И собирали тебя, — усмехнулся Сэм, — в конце месяца. — Эксклюзив, говоришь. Вот только я не помню, чтобы... Ой, пискнув, череп одним прыжком оказался за спиной своего хозяина. Комиссар прошептал он, осторожно показывая лапкой вперед на лифтовой холл. Там в окружении не менее чем двух десятков оливковых. Прохаживался, играя с темляком сабли, затянутый в длинный черный плащ тип, чью голову украшала фуражка с непомерно высокой тульей и красным околышем, скрывавшее лицо глубоко надвинутым блестящим козырьком. «Подумаешь? Ну, комиссары, что такого? Спорим? Ему тоже что-то от нас надо. Если не хвостов, то лапок попросит. Ну, или там найти чего-либо. «Ты не понимаешь», — пискнул череп. Но Сэм, отмахнувшись от него, шагнул прямо к черному. «Вы заставляете себя ждать», — недовольно проскрипел тот, меряя Сэма снизу вверх недовольным взглядом. «Что вы себе позволяете, инквизитор?» «Че надо, то и позволяю». «Не слишком вежливо, а чего любезничать перед очередным героем Вирта?» — буркнул в ответ Люциус. «Говори», — чего тебе с седьмой надо мне ничего отпустив золотую кисть он сложил руки на груди моя задача иная И какая же повторил его жест сэм проследить не сбежишь ли чего рванешьшь назад морает трусостью звания имперского инквизитора мои парни тулья качнулась в сторону оливковых тебя встретят Встретят и позаботятся, чтобы в рядах наших братьев по оружию не оказалось случайных элементов. — Это вы чего? Заградотряд, что ли? — Для твоего же блага, мой молодой друг. Подойдя к Сэму, комиссар положил ему на грудь тонкую, затянутую черной кожей ладонь. — Вы же не собираетесь отступать, нет? — Вот и славно. Раз нет, то тебе... «Пардон вам, господин инквизитор, и беспокоиться не об чем». «Прошу». Сдвинувшись в сторону, он приглашающе повел рукой в сторону лифта. «Не будем терять время». Не став отвечать ему, Люциус молча шагнул на платформу и застыл посредине, ожидая когда-то, вздрогнув, отправиться вниз, неся и его из-за к таинственной седьмой палубе, вокруг которой внезапно оказались завязаны сразу несколько сюжетных линий, каждая из которых обещала свою собственную историю.